с высокой колокольни. — Не плачь, Лиза, — успокоила ее бабаня Он по-своему прав. Ты же его бросила, разлюбила, а не он тебя. Жестоко ты его обидела. — А когда это было? Что ж теперь, надо всю жизнь про это помнить. — Такой у него характер, Лизочка. — Значит, очень вредный характер и мстительный. Ты помнишь, сколько мне дури было тогда лет, помнишь? Ну, 17 Ну, вот именно. Нас еще расписывать в ЗАГСе не хотели, он бегал за разрешением. Я была ребенок. Ты была его женой. Ой, не смеши, жена только встала с горшка. А у него теперь лицо худющее, почернел, и глазищи торчат, как у кобры. Смотрит, гипнотизирует и завораживает. Не поверишь, у меня голова кругом пошла, когда он на меня уставился. Правда, Костя предупредил, что он экстрасенс и телепат, но я не поверила. И решила детский трёп, оказалось точно. Каждому может внушить, что хочет, и читает мысли на расстоянии. Так что успокойся, он моё враньё сразу раскусил. ну всё равно я перед Борей извинюсь, твёрдо решено». Не пыхти, как самовар, давай, я тебе лучше про Костика расскажу. Он вчера новую песню написал под названием «Мои колокола». Колокола — это хорошо. И стихи сам написал, и музыку. У него свой вкус, ему никто не может угодить. Ну, мелодии никакой, напевать ее нельзя, а слова э, вот такие — Лиза задумалась. «Нет, слов в рифму я не помню. А ты возьми у него и прочитай. Ты что? Он все прячет, все в тайне. А ты была другая, нараспашку, открытая. Так то я, а то он. Дистанция почти 20 лет. Ну, в общем, содержание такое. У него в груди бьют колокола». Они бьют, бьют, разрывая ему грудь, приказывают ему «Живи как хочешь, не обращай ни на кого внимания». Понятно? А дальше наступает новая жизнь. И ты в ней хозяин. Рви, парень, свое, пока не поздно. «Мама, ты куда пропала?» «Да я слышу, Лиза, слышу я». А то вдруг стало тихо, я решила, нас разъединили. Не знаю почему, а мне вдруг страшно за него стало. — Да ладно переувеличивать, это ж песня, мало ли что они поют. — Смотри, Лиза, он поет, поет и напоет. — Не придумывай, — неуверенно ответила Лиза. — Там припев бодро, веселый, он начинается словами. — Я все вижу вокруг не так, как ты.